В зале космопорта я задерживаться не стал. Там нечего было делать. Без всяких задержек, пройдя контроль, я сел в крохотный автомобильчик, который на бешеной скорости покрыл 3 километра до взлётной площадки номер 1, где возвышалась громада трансгалактического экспресса Гранд, совершившего посадку на безимённые полчаса назад. пройдя в свою каюту, я обнаружил, что мой багаж, состоящий всего из одной дорожной сумки, уже доставлен, и можно располагаться со всеми удобствами. Экспресс-экспрессом, а до Земли трое независимых суток ходу и 7 остановок, причём две из них с посадкой на планеты. Загрузив личные настройки кибмастеру каюты, я вспомнил, что с этой сегодняшней беготнёй мне так и не удалось за весь день нормально поесть. А по Симоу отложив дальнейшие благоустройства на потом, прошёл в просторную, обставленную с вызывающей роскошью столовую Гранда. Корабль принадлежал компании Трансгалактические линии Холланда. Они любят подобные штучки. Еда здесь тоже была будь здоров. Это я понял сразу же, как открыл меню. Развернувшись в воздухе над столом экран прокрутил мне такой список по адресу которого даже Дагин не смог бы, я думаю, сказать дурного слова. Уплетая телячьи почки, запечённые с ветчиной и грибами, я так увлёкся этим занятием, что не сразу обратил внимание на тех двоих, что подошли и сели за столик по соседству. Между нами находился здоровенный плоский аквариум с декоративными рыбками, буйно заросший водорослями. Я их плохо видел, но слышал довольно хорошо. Меня они не заметили, а больше в столовой никого не было, поэтому говорили не стесняясь. Зря ты сам отправился на Ульма, Маркус, сказал один. Лучше бы поручил это кому-то ещё. Твоё лицо всем примелькалось в новостях. Последних слов я не разобрал, аквариум всё же глушил звук, да я и я не особенно прислушивался. Не было времени ответил второй противным скрипучим голосом, показавшимся мне знакомым. Этот свежий инцидент на тихой, снова неразборчиво, а дальше. Те же симптомы, что и у Берка. Четвёртый отмеченный нами случай, сомнений быть не может. И Берк единственный, кого мы способны без затруднений уговорить заняться отловом. Это было уж слишком. От неожиданности я даже перестал есть. Я не очень-то верю в приметы и всякого рода знаки, но считаю, что во вселенной всё взаимозависимо, а случайности не бывает. И если несколько человек, связанных или не связанных между собой, в течение двух дней упорно заводят разговор о парне, про которого ты до этого вспоминал раз в полгода, то я считаю, что это повод призадуматься. Я, они очень-то верю в Бога, особенно в такого, каким его рисует Библия. Но готов допустить, что как существо, ограниченное узкими рамками своих представлений, я могу и ошибаться. Может быть, Бог есть, или есть какие-то высшие силы, и может быть, этот Бог или эти силы иногда предупреждают тебя о чём-то важном посредством таких вот странных совпадений. Общение за аквариумом между тем продолжалось. Если всё подтвердится, Я думаю, не нужно объяснять тебе, сколь важны станут для нас под опытные экземпляры. В этот момент собеседник скрепучего голоса, или он сам, или они оба, должно быть, наконец заметили меня сквозь сплетение водорослей, потому что никто не меняет так круто тему разговора без причины. Этот кофе совсем неплох, судя по вкусу с плантации Парсены. Ты к себе да и на путни близки. Загляни через пару часов, поболтаем. На этом они поднялись из-за стола и вышли. Их лиц я так и не увидел. Чёрта лысого, через пару часов. Наверняка они отправились в каюту прямо из столовой. Там и закончат разговор. Скрепучий голос летел с ульма. Его визави судя по всему, сел вместе со мной на безимённый. И если они даже до старта потерпеть не могли, Так значит, тема берка для них крайне важна. Не будут они ждать ни пару часов, ни пару минут. Но всё это меня не касалось. Слегка беспокоило только одно: где я мог раньше встречаться с этим скрипучим парнем? А в том, что я с ним встречался, не было сомнений. И повод, помнится, был такой же неприятный, как и его голос. Я начал быстро перебирать в памяти всех людей по имени Маркус, которых знал. Но тут же строго себя отругал. Похоже, я просто от безделья мочуюсь. Мозг не знает, чем себя занять. Вот и обращаю внимание на всякую ерунду. Лучше всего снова вернуться к почкам с грибами. "Господа пассажиры", зажурчал из динамиков голос стёрдессы. "Мы рады приветствовать вас на борту трансгалактического лайнера Гранд, следующего по маршруту Портуми, Фаута, Ульма, Безымянная" И на Этоле земля. Старт из космопорта Уйвертаун через 10 секунд. 9 8 7 Одновременно с окончанием отсчёта луч орбитального антигравитационного подъёмника подхватил корабль и потащил его за пределы атмосферы. Но внутри это никак не ощущалось. Когда я принялся за десерт, откуда-то со стороны кормы По всему гигантскому телу лайнера прошла еле заметная вибрация. Гранд включил разгонные двигатели и теперь набирал скорость. Десерт был восхитителен. Да и кофе с плантации Парсены, или откуда ещё, весьма хорош. Обед всегда кажется ещё вкуснее при мысли, что ты в командировке и всё оплачивает фирма. Вернувшись в каюту, я велел кибмастеру приглушить свет. И завалившись в одежде на кровать, стал думать о Берке. Видно, вся эта история на тихой занимала меня куда больше, чем я был готов себе признаться. Или же я вправду мучился от безделья? Джонни Берк был в охотничьих кругах человек известный. Его знали как искусного и невероятно удачливого зверолова уже тогда, когда я впервые пришёл в этот бизнес 12 лет назад. А ветён к тому времени сам был в деле всего лишь 2 года, маловато для приобретения славы, но у него получилось. Берг слыл индивидуалистом, поскольку хоть и не избегал общих предприятий, и даже с явной охотой шёл на объединения, всегда старался играть в таком временном союзе первую скрипку, а то и вовсе превратить его в своё сольное выступление. За это его и не любили, хотя когда дело касалось исполнения обязательств, или дележа добычи, он никогда не пытался надуть компаньонов. Напротив, Берг был способен на широкие жесты. Мог уступить напарникам самый перспективный и сулящий богатую добычу участок на планете, себе брал что останется, какую-нибудь пустошь, на которой казалось бы не выловить и жалкой козявки. И неизменно добивался успеха. За это его не любили ещё больше, не любили и завидовали. А он, взяв одной левой то, что другой не удержал бы двумя руками, и там, где никому в голову не приходило что-то искать, делал вид, что ничего особенного не совершил. Да похоже и вправду считал так. После первого же рейса, который он совершил в команде Джоша Матерсона, тот назначил его командиром экипажа. После второго Берк уже оказался в состоянии прибрести корабль. Сам нанял людей и открыл собственную фирму. казалось, стоит ему расставить ловушки и засесть в засаде, всё равно где. И звери сами шли в сети и на выстрел, причём, разумеется, самые редкие и ценные экземпляры. Если бы так продолжался сезон или два, никто бы и внимания не обратил. Удача, равно как и неудача, является непременным, хотя и непостоянным спутником любого сколько-нибудь талантливого зверолова. Но годы проходили за годами, а Берг постоянно возвращался из любой экспедиции, далеко превысив предельные нормы заполнения грузового отсека. Сменив несколько фирм, я наконец попал к Бергу. Там, кстати, и познакомился с Кэт, которая была тогда у него командиром экипажа. Сотрудничество наше продолжалось недолго, несмотря на то, что я зарабатывал как никогда прежде. Мне, как и всем, не нравилась манера Джонни вести дела, не посвящая никого в свои планы даже на полчаса вперёд. Не нравилось его плохо скрываемое пренебрежение к людям, менее удачливым и талантливым, чем он. Правда, я в противовес его завистникам всегда признавал, что охотник он, конечно, от Бога, и его непростая удача, ни тем более чёрная магия тут ни причём. Я заработал кучу денег, Сборка это не составляла труда. Добился того, что он сделал меня командиром экипажа, тем самым признав мои собственные таланты, и уволился, занявшись сопровождением по злачным охотничьим угодьям той категории богатых бездельников, что желают пополнять свои домашние зверинцы непременно лично. Продвигая вперёд собственный бизнес, Берка я из виду не терял, да и трудновато это сделать, когда речь идёт о таком человеке. Отчёты о его экспедициях можно было смотреть как увлекательные приключенческие фильмы, а о некоторых его подвигах ходили легенды. Берг не был жаден до денег, но и не позволял им пройти мимо. Никогда не ввязывался в проекты, если тот не сулил прибыли и притом не медленной и крупной. Так почему же он с такой готовностью отправился на Тихую? Ведь вопрос не то, что поимки, но и самого существования Рюдвольфа серьёзно не обсуждался ни среди охотников, ни в научных кругах. Вариантов ответа могло быть только два: или редвольф действительно существует, или берг в самом деле рыхнулся. Я, сколько ни размышлял, не смог поверить ни в один из них. Но если бы пришлось выбирать, выбрал бы первый. Да что там, мне уже хотелось выбрать именно его. Отсутствие реальной цели в совокупности с нашим тощим банковским счётом делали своё чёрное дело. А кроме того, я хорошо знал Берка. Никогда он не стал бы гоняться за призраком. Я почувствовал, как по телу пробежал жутковатый и одновременно приятный холодок предвкушения неизведанного. Что-то похожее бывает, когда заходишь в реку по пояс и готовишься нырнуть с головой. Когда-то жажда приключений толкнула меня променять хорошо оплачиваемую работу биомеханика на весьма увлекательную и рискованную профессию охотника с непостоянным заработком и неясным будущим. И хоть мне не пришлось ни разу об этом пожалеть, но я надеялся, что с тех пор стал не только на 12 лет старше, но и на 12 лет мудрее. Хотя давно убедился, что в отношении большинства людей Этот принцип не всегда справедлив. И теперь, ощутив хорошо знакомое, смутное, но от этого не менее сильное влечение к чему-то таинственному, загадочному, зовущему к себе издалека, я жёстко задавил это желание, разделся и лёг спать. До земли 3 дня. Ещё хватит времени, чтобы поразмышлять на самые разные темы. Какая-то беспокойная мыслька ещё минут 5 бродила на краешке сознания, а потом я повернулся на другой бок и отключился.